Юный Мик не на шутку увлекся порученным делом. Правда, с исследованием странного значка дело затянулось. Зато через верных адептов Белой Силы ему удалось выйти на несколько точек, где регулярно собирались их злейшие конкуренты – поклонники Черной Силы. По крайней мере, три из этих мест вполне заслуживали перевернутой звезды, поскольку находились на заброшенном кладбище, в бывшей церкви и в доме, где некогда обитал генеральный прокурор. Барон также принял посильное участие в поисках. Выправив благодаря вездесущему мику билет в бывшую румянцевскую библиотеку, он проводил там целые дни, штудируя краеведческую литературу, а заодно перебирая подшивки газет за прошедшие десятилетия. Фролт уже появлялся в доме на набережной лишь поздно вечером, и здесь явно не обошлось без увлечения живописью. Лишь Келюс и Кора проводили в квартире почти все время. Николай чувствовал себя скверно. То и дело его охватило странное оцепенение, мешая сосредоточиться, думать, даже взять в руки книгу. Перед глазами начинали всплывать странные картины. Дикая смесь виденного за последние недели. В ушах слышались непонятные голоса, а кровь в висках то и дело начинала стучать короткими злыми пульсами. Нарак наракцемпо, наракцемпо. Нарак в такие часы Керю смог только лежать, закрыв глаза и укрывшись головой одеялом. Иногда в комнату заходила Кора и садилась рядом. Однажды она, словно невзначай, посоветовала задергивать днем шторы в комнатах, выходя на улицу надевать темные очки, а на закате обязательно лежать, не открывая глаз и не двигаясь. Лунин без особых колебаний последовал этому совету, и ему стало легче. Однажды днем, вскоре после обеда, Корф сидел в большом зале библиотеки, на верхней галерее, где в этот час было малолюдно. Полковник обложился подшивками газет, основательно студируя комплект «Правды» за 1953 год. Занятие это настолько увлекло барона что он даже не заметил, как на плечо легла чья-то рука. Корф вздрогнул и чуть было не вскочил, но тут же успокоился. Рядом стоял Мик. Вид у правнука был несколько взъерошенный. «Майкл, привет!» — шепнул он. «Чем маешься?» «Пещера Лехтвейса». Барон кинул на подшивку «Дело господина Берия». деле комиссары. «Ах, зевно Плотников, это мы еще на первом курсе». «Слушай, Майкл, хорошо, что тебя встретил, тут такое дело, полный атас». Они спустились с галереи, вышли из зала и, пройдя мимо гигантской мраморной лестницы, свернули в курилку. «Майкл», — все тем же шепотом продолжал Плотников, «я тут в отделе рукописи нашел одну штуку, еле попал туда». Хорошо одна знакомая помогла. «Рукописи?» — лицо Корфа вытянулось. «Моншир, ты что, Нестора читать вздумал?» «Нестор тут не поможет. Я насчет Коры». Когда Фрол поведал юному наследнику барона о том, что случилось с Корой, он упомянул и о святом Иринеи. Правда, Тхар и сам не особо вник в смысл, сказанного Варфоломеем Кирилловичем. Но Плотников решил, что этот иреней, о котором он имел весьма смутное представление, мог каким-то образом снять заклятие. Во географии Миксилион не был, но знакомая сотрудница из библиографического отдела помогла подобрать необходимую литературу. Однако ни в словаре русских святых, ни даже в Великом Минии ничего подходящего Плотников не почерпнул. Но вскоре ему повезло. В библиотечном буфете, где в годы тоталитаризма и коммунистической диктатуры варили превосходный кофе, он заметил молодого парня в рясе. Мик немедленно пристроился рядом. Парень в рясе оказался студентом духовной академии. Он рассказал об Ирине немало интересных подробностей, но самое главное вспомнил, что в отделе рукописей имеется труд французского монаха Гиома де Ту, известного также под именем Авернский клирик целиком посвященный именно святому Иринею. Остальное было делом несложным. Уже через час Мик держал в руках огромный том в потемнейшей коже с большими медными застежками. Фолянд оказался настолько редким, что ему не дали даже самому эти застежки расстегнуть. Так или иначе, но вскоре Мик смог полюбоваться великолепными заставками и уникальными цветными миниатюрами. К сожалению, авернский клирик писал на латыни, причем, как подчеркнула всезнающая сотрудница отдела, не на языке Цицерона и Ливии, а на средневековой кухонной, понимать которую было особенно затруднительно. Барон был изрядно озадачен. Чернокнижие он чурался. Правда, трудги Гийома де Ту о святом Иринеи не попадал под эту категорию, но что-то заставляло быть на стороже. К тому же его гимназическая латынь незрятно рассеялась за фронтовые годы и кроме обязательно армо, арма «arma, армая arma, и «арморе, море, оререе в голову ничего латинского не приходило. Однако полковник послушно проследовал водил рукописей и полюбовался миниатюрами, изображающими различные эпизоды из бурного жития Иринея. В тексте удалось опознать несколько знакомых слов, но после получасовых попыток барон посоветовал правнуку признать поражение и отправится домой. Уже на выходе из библиотеки наметанный глаз Корфа скользнул по куртке Мика. Взглянув, еще раз и убедившись, что не ошибся, полковник подождал, пока они углубятся в тихие арбатские переулки, и там возле безлюдной подворотни внезапно схватил Плотникова левую рукой за плечо. Таиться больше не имело смысла, и смущенный Мик излет на свет Божий на вида клинок в кожаных ножнах. Барон у покачал головой и, слушая сбивчивых пояснений наследника по поводу взятой для самозащиты семейной реликвии, вынул оружие из ножен. Тускло сверкнула в неярких лучах вечернего солнца серая сталь. Барон смотрелся. Перед ним был немецкий егерский нож. Прадед оставил, объяснил смущенный миг. Бабушка рассказывала, что когда в семнадцатом коммуняке заварушку устроили, он подарил его деду, ну, ее брату. Нож достался полковнику темной октябрьской ночью 15 после короткой вылазки в немецкие окопы. Германский Унтер замахнул им перед самым лицом барона, но ударить не успел. Корс вложил врага из верного Нагана. В 17 он и не думал оставлять трофей шестилетнего Вовки, просто забыл, когда, спасаясь от красногвардейского налета, уходил черным ходом из квартиры. «Ну, дядя Майкл», — законючил правду — «ну, облом прямо». Почему вы все с оружием, а я нет? Хорошо, чуть подумав, решил Корф. Завтра верну. Только маншер. Носить его надо бы да, совсем иначе. Рано утром барон съездил к заутриненному Ганькову, а затем подошел к знакомому священнику, обратившись к нему с весьма необычной просьбой. Поначалу старик испугался и хотел отказаться, но еще раз поглядев на Корфа, неожиданно для самого себя дал согласие. Немецкий нож был по всем правилам освящен, и удовлетворенный полковник отправился в город, размышляя о многих вещах сразу, от необходимости уберечь неумеху правнюка, от серьезных неприятностей до нерешенной проблемы кухонной латыни. В библиотеке не сиделось, и ноги привели Корфа в дворянское собрание. Он прошел в небольшой зал, который на этот раз был почти заполнен. Барон не непременно поинтересоваться причиной, и, в сообщили, что собрание намерено разобрать два жидвотрепещущих вопроса — составление протеста против отделения Малороссии и деятельность малого предприятия зикариус Полковник лишь подвал плечами, еще раз обвел глазами зал и, наконец, заметил в дальнем углу знакомое лицо. Старик-говоруха сидел в заднем ряду, внимательно наблюдая за Корфом. Повестка дня не особенно интересовала Ростислава Вадимовича, поскольку он охотно откликнулся на приглашение погулять по прекрасным осенним улицам столицы. Немного пройдясь, Корф и Говоруха присели на лавочке в скверике, любой с желтейшими кронами высоких клёнов. «Рад вас видеть, Михаил модестыч Рад!» — приговаривал старик. «Признаться, подумал даже вас искать. Вы же теперь, можно сказать, знаменитость!» «А, — понял Корф, да — побывал в Чеке! Довелось!» «Именно, что в чеке», — поспешно согласился говоруха. «Видел, видел, как Миша Плотников выступал. А я, знаете, Михаил Модестович, грешным делом вам не поверил. Походил, поспрашал, даже в эту самую чеку запрос послал». «Это вы о чем?» — насторожился полковник. «Как бы это помягче. В общем, не было у Владимира Михайловича Корфа сыновей. Так что я не ошибся». Никаких Корфов в Канаде нет. По крайней мере, потомков Модеста Корфа. Да, печально вздохнул барон. Не было у Вовки детей, Славик. Он и был последним Корфом. Не последним, старик перешел на шепот. Я, конечно, стар, Михаил Модестович. Да и савдей пиума не прибавило. Да только тебя, Миша, на том свете узнаю. Вначале, признаться, чуть не спятил. Отвык от такого в эпоху, так сказать, диалектического материализма. Потом понял. Нет, не спятил, и ты, Миша, не самозванец. Именно ты меня за уши таскал. Был грех, хмыкнул барон, которому совершенно расхотелось играть в собственного правнука. А нечего было, славить наушничать. Но ты же погиб, Миша, еле слышно выговорил старик. После войны Елена искала тебя, ездила в Харьков, потом в Таганрог. Ей сказали, что ты погиб еще в девятнадцатом. Володя, так гордился тобой. у него всегда висела твоя фотография. И в двадцатых, и даже потом, когда началась эта мясорубка. Не надо. Слышать о сыне, которого он запомнил шестилетним, Корф был не в силах. Я не знаю, почему ты здесь, Миша. Кто прислал тебя и за кем? Брось, Славик, — нашел себе силу усмехнуться барон. — В наш век, как это вы называете, — научно-технического прогресса, принимать меня за тень отца Гамлета. А хотя бы и так. Я очень рад тебя видеть, Миша. Давние знакомые, постепенно оставив патетический тон, разговорились о делах давних и не очень. Говоруха все больше жаловался на маленькую пенсию, грубость нынешней молодежи и соседи по коммуналке. Корф, дабы не смущать старика невероятными событиями, приключившимися с ним самим, походя по советуал по сове... наказу с латинской рукописью. Барон был почти уверен, что после семидесятилетий комиссар... комиссара державе найти столицу латиниста не представляется возможным. «Мне бы твои проблемы, Миша!» — покачал головой Говоруха. «Давай свою рукопись! Я ведь филолог!» На следующий день барон, Мик и Говоруха встретились в библиотеке. Накануне Корф вернул правнуку нож и долго обучал его искусству ношения холодного оружия. Теперь куртка юного плотника выглядела совершенно безупречно. Рукопись Авернского клирика изучали уже втроем. Говоруха на девочки с сильными диометрами, внимательно всмотрелся в изящные буквицы и поинтересовался, требуется ли полный перевод, общее изложение или отдельные фрагменты. В иное время барон, да и Мик не возражали бы против редкой возможности почитать целиком уникальную рукопись, но оба понимали, что это может занять не одну неделю. Поэтому Мик попросил Ростислава Вадимовича найти фрагмент, где говорится о заклинании, применявшемся святым Иринеем для воскрешения умерших. Говоруха, прикинув толщину рукописи, пообещал позвонить через несколько дней. Тем же вечером в квартире Лунина собралась вся компания. Фрол привел Лиду которая пришла с внушительного вида папкой, где оказались ее новые работы, а также рисунки самого фрола. Картины рассматривали долго. От комментариев, однако, воздержались. Кроме Мика, который заявил, что лучшего сюра видеть ему еще не приходилось, после чего посоветовал найти подходящего покупателя среди многочисленных баксовых гостей столиц. А затем были продемонстрированы рисунки фрола. Дхар смущенно смотрел в сторону Но рисунки, портреты и небольшие пейзажи, по общему мнению, были хороши. «А вот еще!» — Лида достала последний лист. «Это фрол вчера». «А вот это сюр!» — первым подолгал вас плотников. «Ну, фрол Афанасьич, вы прямо дали!» С рисунка глядело жуткое чудище, отдаленно напоминающее первобытного человека, огромное, заросшее шерстью с раскинутыми мохнатыми лапами. Глаза горели... Страшная клыкастая пасть щерилась. «Однако», — заметил барон, — «лиховый это, Фроу!» Кура молча посмотрел на Келлюса. Тот незаметно кивнул, только они поняли, что Тхар попросту нарисовал автопортрет. «Круто, воин, Фроу!» — резюмировал Келлюс. «Это можно сразу на выставку». «Я ему говорила», — закричал следы, кивая на молчавшего Тхара. «Можно договориться, хотя бы у нас, на Малой Грузинской». И вообще, фрол нужно учиться. Вот Йолы, не выдержал тут слышавшись подобное явно не впервые. Хватит уже, выучился. Один техникум в карете его снится даже. Учиться вредно, согласился Лунин. А вот загнать бы твои шедевры. Ежели не возражаешь, не мешало бы. Не придамах будет сказано, наши депанцы. Да я что, пожал плечами Фролу. Только кто их купит, Йолы? Сейчас таких картин в столице хоть... Он не договорил и смущенно покосился на Лиду. «Я могу попытаться влезть в вездесущий миг. Есть на примете, чувак. А вы не возражаете, Фролов Анасич?» «Михаил», — возвратился в — «помилуй, заниматься гешефтами? Да и лучше часы продам, все-таки серебряные, буре». «Дядя Майкл», — вытрощил глаза правнук, — «от тебя ли слышу? Ты будто не из Канады, из Тургенева». Барон сообразил, что зарапортовался умолк. Говоруха позвонил на следующий день. Миг был в институте, и барон направился в библиотеку сам.